Эпилог. Я вновь облажался. Шеф не орал. Спустя пару часов, когда команда спасателей сумела пробиться к нам сквозь все завалы, с ними прибыл отряд редакторов, которых возглавлял шеф, а за ним верным псом следовал Шурупов. Если Шурупов пытался что-то говорить, то шеф только грустно посмотрел, покачал головой и ушел это оказалось страшнее любого крика, мата, ора и попыток меня убить. Так как мы не сопротивлялись, вернее, я не сопротивлялся, Максим Козлов, Алексей и Чунаев были связаны, а девушки до сих пор спали, меня весьма вежливо заковали в наручники и усадили в автозак, в одиночестве, если не считать пару спецназовцев-охранников. Однако вывозить куда-либо не спешили, даже двери не закрыли. И скоро ко мне вновь наведался Шурупов, который снял первый допрос. Я рассказал все максимально честно, со всеми подробностями, какие успел к этому времени вспомнить. Самое забавное, под конец истории Шурупов даже бросил «Мы во всем разберемся». И звучало это вполне дружелюбно. Однако, несмотря на это, ни он, никто кто-либо другой обвинений мне никаких не предъявил но в том, что это лишь дело времени, я не сомневался. И я сидел в автозаке уже полчаса, наблюдая, как разъезжаются кареты скорой помощи и машины полиции. Репортеров, разумеется, не пускали, пока не создадут нужную легенду происходящего. Упаси боги, люди поверят не в то, что нужно. По той же причине здесь не ли и представители администрации. Еще кто подумает, что они виноваты. Мне дали горячего чая и теплые покрывало. Мой феникс кружился где-то в небесах, А на горизонте уже олел закат. Лишь моя изодранная в хлам одежда, Корка грязи вкупе с осенней прохладой Не позволяли полностью раствориться В прекрасном моменте. Мне было спокойно и грустно. Я поднял голову, стараясь, чтобы слезы не текли. Мне было о чем печалиться, О своем будущем, о ранах любимых и близких, В конце концов в разрушениях, но я оплакивал самую великую потерю — Брут. Он совершил свое последнее предательство и оставил меня без своей хитной поддержки и ядовитого совета. Уважаемый слушатель, наверное, у тебя возникал вопрос, о чем же печалиться, если мы всю историю ругались, подставляя друг друга, и, будь возможность, подрались? Все так. Более того, он никогда не был частью меня, но он являлся родственной душой, той душой, которую я любил всем сердцем, той душой, которой покорился без остатка и которую поглотил сам. Так я получил лучшего друга. Вот только у любой души есть свет и тьма, противоборствующие силы. При этом человек силен, когда они в балансе. У нас с Брутом не было разделения на доброго и злого. Мы тоже являлись противоположностями, которые уравновешивали друг друга и дополняли в своей гармонии. И теперь осталась лишь одна часть. Слабая часть. Потерянная часть. Единственное, я мог порадоваться за Брута. Он выполнил свою миссию и вернулся к Марии. Он вновь стал ее душой. Но от этого не менее больно. Не позволял мне податься отчаянию лишь Феникс в небесах. Брут не оставил меня одного. «Он здесь, паршивец!» — раздался раскатистый голос шефа. «Я приказал его не вывозить до вашего прибытия». Перед раскрытыми дверьми автозака появился мой шеф в непривычном виде. Весь его облик выражал дружелюбие и радушие. Хотя нет, правильнее, идеально скрытую ненависть и каплю страха застывшую в чуть согбенных плечах. И обращена это было на двух людей, один из которых облачен в строгий деловой костюм, а второй — военную форму без знаков различия. Но что бросилось в глаза, так это одинаковые наручи. Хотя даже не наручи, а аккуратные керамические браслеты последней модели. «Правильно», — спокойно кивнул человек в костюме. «А теперь оставьте нас. Нам нужно поговорить». «Не наглее, Болтон! Это я рекомендовал Кукдематова!» Сергей мой подчиненный! возмутился шеф. Уже нет? Сейчас он редактор, превысивший полномочия. А дальше будет зависеть от разговора. И да, заберите охрану, мы с ним справимся, и в голосе Ника при самоуверенности, лишь усталая рутина. Шеф махнул спецназу на выход и сам поспешил удалиться, лишь напоследок бросив на меня сочувственный взгляд. Я же осторожно осматривал пришельцев, боясь даже думать, откуда они. Сергей Кукдематов! Просканировал меня взглядом человек в костюме. «Можете называть меня болтуном. Со мной раздолбай. Мы — военные критики». «Это вас вызвали уладить дело с артефактором?» — уточнил я на всякий случай. «Не смеяться над позывными у меня хватило инстинкта самосохранения». «Да, мою команду. А затем мы спешили, чтобы остановить Бога. Но в обоих случаях мы опоздали». Человек обозначил вежливую улыбку. «Виноват». Создал проблему в обоих случаях, но прошу заметить, и решил ее тоже я. Мы заметили, кивнул собеседник, а мне становилось все больше не по себе. Даже Бог казался не столь всезнающий и пофигистичен. Он был больше похож на человека. Не то что это сухая речь, с которой идеально сочетались кибернетические улучшения, поблескивающие в закатных лучах на лице сквозь иллюзию кожи. Но изначально мы направлялись в город Забами. «Вчера утром мы направили вашему шефу документы о том, что ваша персона согласована для перевода военной критики особого реагирования. Но, похоже, вас не предупредили». Я чуть нервно икнул. Все же шеф готовил меня к повышению. А я его так подставил. Ведь военные критики — это элита, которую привлекают для самых нестандартных и сложных случаев. «Надеюсь, шеф не сильно пострадает от моих выходок», — осторожно уточнил я. «И что будет с Надей, Марией?» За них не беспокойтесь. Ваша напарница займет ваше место редактора, а девушка Джин после курса реабилитации вернется к обычной жизни. Мы лишь должны ограничить ее возможность исполнять желания. Лучше решите за себя. Вы готовы присоединиться к военным критикам? Парень в костюме был абсолютно бесстрастен. Вот почему о возможности шутки я даже не задумался. А мое... Повторюсь. Мы наблюдали за вами эти два дня. Ваши профессиональные навыки признаны нами удовлетворительными, а остальное можно натренировать. И нет, если вы откажетесь, вас не посадят. Пожалуй, воскрешение человека перекроет нарушение пары мелких статей, не говоря уже о том, что вы поймали очень буйного артефактора. Да и противник уровня «Бог» — это некий показатель. «Но я не Джин. У меня не осталось его способностей, ни предсказаний, ни иллюзий». Неисполнение желаний. Решил я прояснить еще один момент, не веря собственной ей. Удачи! Или меня накрывает одно из последствий желаний Джина. Вы победили Бога без всего этого. Вам даже почти не понадобился ваш иммунитет к вере. И это главное. Терпеливо уверили меня. Тогда я согласен на работу. Вот только... Выгнутая бровь собеседника заставила продолжить. Вот только я хотел бы попрощаться со всеми своими. Мы уезжаем завтра утром с этого адреса. Маленькая бумажка перекочевала ко мне. Не опаздывайте. Конец первой книги. Читал Евгений Лебедев.